Глава четвертая. Татьяна. Переступаю порог квартиры и попадаю в залитый солнцем просторный светлый коридор. Неплохо. Прохожу немного вперед и поворачиваю направо, чтобы очутиться в комнате. Интересно, сколько здесь квадратов? Пятьдесят? Семьдесят? Уж больно большая. Думаю, это будет гостиная прогуливаясь по пустому помещению и прислушиваясь к эху собственных шагов. Паркет, кстати, неплохой. Светлый под дерево. Я бы оставила. Мне нравится. А вот белые стены смущают, словно в больницу попала. Поклею обои зеленоватым рисунком. Подоконников тут нет, так как окна в пол. Но мне нравится много света. Рядом дверь, ведущая на балкон. Открываю ее и замираю, увидев практически еще одну комнату. Квадратов двадцать, и все залиты солнцем. Балкон полностью стеклянный, и мне даже боязно подойти к краю, хорошо хоть перила есть. «Высоковато!» — шепчу, опустив взгляд. Но если смотреть вдаль, вид завораживает. Зеленый парк, по дорожкам которого бегают дети и прогуливаются парочки — а за ним гладь воды, видимо, озеро. Неплохо, даже очень. Ну и, конечно же, повсюду видны вершины высоток. Впрочем, дома стоят неплотно, так что не загораживают вид. Поставлю здесь качели. Строю планы и захожу в квартиру, чтобы посмотреть, что тут есть еще. туалет и ванная тоже просторные и с уже уложенным кафелем тетрального бежевого цвета. А вот кухня пустая. Есть только место под раковину, и все. Ничего, зато можно будет заказать под себя. Завершается мой осмотр во второй комнате. Размером она уступает первой, но не намного. При этом кажется более уютной. А здесь будет спальня. Заявляю, вставая посередине, и уже представляю, что можно будет устроить. Кровать, шкаф, будуар. Можно и комод или тумбочку. Вдруг в кармане оживает телефон, и, достав его, я вижу, что звонит моя практически единственная подруга, Вера. Точно, она же вчера звонила, словно чувствовала, но я не смогла взять трубку, слишком была подавлена. А сегодня мне легче. Боль от предательства мужа и сына не ушла, но я стараюсь находить силы, чтобы идти вперед. Квартира, кстати, отвлекает. Телефон все трезвонит, и я тыкаю в зеленую пиктограмму. «Привет, Вер», — произношу, подходя к окну с подоконником и присаживаюсь на него. «Привет, подруга! Ты куда пропала? Я вчера весь вечер тебе писала, а ты молчала». «Да, у меня тут кое-что произошло». Стараюсь говорить ровно, но голос дрожит. «Так, кажется, все не очень радужно. Что, опять твой довёл?» Неужели решил на ваш юбилей умотать по работе?» «Точно, юбилей. Обидно, немного не дотянули до круглой даты». «Не будет праздника, подружка. Вздыхаю и обнимаю себя руками». «Как так? Он уже умотал?» «Вер, мы разошлись. Вчера подписала бумаги на развод и меня попросили съехать. Выдаю на одном дыхании, а потом слушаю тишину в трубке». Видно, и она в шоке. Понимаю. Тань, это шутка? Если что, не смешная. Вы же столько лет вместе, у вас дети. Именно потому, что мы так давно вместе, мы и развелись. Антон устал от меня, ну и променял на более молодую версию. Вер, ты бы видела эту девицу. Она вылитая, я в молодости. Стоп. Ты что, и его любовницу видела? Да, она вчера приходила поддержать его. А он обнимал ее у меня на глазах и шептал ласковые слова. Просила подписать документы без истерик. Мол, мы ведь взрослые, у них любовь, а я больше не нужна. Капец! А Даниил? Что он думает о выкрутасах отца? А вот это самое больное. Я думала, что хорошо воспитываю сына, но, видно, не доглядела. Он поддерживает Антона, и ему нравится мачеха. Они вроде даже как друзья. Отвечая, вспоминаю, как беззаботно сын общался с девицей и просил меня подписать бумаги. У меня просто нет слов. Это что, реально? Вы развелись за один день? Ну так не бывает! Бывает, если заранее подсуетиться. Мне принесли уже готовые бумажки. Так что... Одна роспись, и я свободна. Шепчу и начинаю всхлипывать. Теперь я и правда одна. Воспоминания о вчерашнем накатывают с новой силой. Мой мирок, который я строила годами, и в котором была уверена на все сто, рухнул едва ли за час. Мужчина, которому я отдала всю себя без остатка, просто перешагнул через меня. Сын, которым я так гордилась, только посмеялся и сам подтвердил, что хочет другую маму. Его даже не смутило, что мне пришлось покинуть дом. Мой дом. Так, я сейчас приеду, и мы поговорим. Ты дома? Нет. Меня как бы выгнали. Что? Уже кричит подруга, и я даже убираю телефон от уха. Антон купил мне квартиру и попросил съехать. я уже на месте осматриваюсь. У меня только маты на языке. Так, диктуй адрес, я выезжаю. Может, не стоит? Я уже спускаюсь на лифте. Адрес! Делать нечего. Говорю, когда ехать, а потом снова присев на подоконник, просто жду. Слез уже нет. Вчера все вытекли, осталась только пустота. Но так нельзя. Нужно двигаться вперед. Только вот где взять силы? Вздрагиваю, когда входная дверь хлопает, и выдыхаю, услышав голос Веры. — Ну, нифига себе! Да, — Тань, да тут не так и плохо! За что я люблю подружку, так это за ее позитив. Не дает скучать и опускать руки. Выхожу из комнаты и замираю. Откуда-то берутся слезы, которые текут по щекам. «Родная!» — с грустью произносит рыженькая подружка, подойдя, обнимает меня. «Он бросил меня вверх! Просто променял!» Говорю, всхлипывая, и тоже обнимаю ее. «Ну-ну, поплачь, выпусти боли, забудь! Козел твой Антон, и это ему еще аукнется! Поверь, однажды он приползет к тебе, так как лучшей жены у него уже не будет!» «Думаешь, он вернется?» «Конечно! Но ты его не примешь!» «Нет?» «Нет! Изменил раз, изменит и второй!» «Не бойся! Мы найдем тебе мужчину получше!» «Что? Мне никто не нужен!» «Нет, я больше не полюблю!» «Хорошо, хорошо! Всех пошлюб лесом! Ты только не грусти! Все наладится!» «Кстати, я тут с подарком! Обмоем твою квартирку!» схлипывая, отстраняюсь и смотрю, как подружка возвращается к двери, рядом с которой стоит большой пакет. Минута, и в ее руках бутылки шампанского. А почему две? Так одна за новую должна признать шикарную квартиру. Бывший твой хоть и козел, но позаботился о том, чтобы ты жила нормально. Другая за начало новой жизни, сообщает радостно, и я тоже начинаю улыбаться, хоть и с грустью. «Да уж, новая жизнь почти в пятьдесят. Отлично. Что дальше? Брак в семьдесят?» «Звучит неплохо, но у меня нет бокалов и даже места, где можно присесть». «Не беда, я из горла попью, а посидеть предлагаю вон там». И кивает на открытый балкон с шикарным видом. «Почему бы и нет? Кстати, можно я пока поживу у тебя или лучше в гостиницу?» Стоп! Никаких гостиниц! Будешь жить у меня сколько нужно. Тем более Ваня уехал в командировку на месяц, и я одна. Теперь будет не скучно. Спасибо. Раз уж мы разобрались с жильем, предлагаю напиться и перемыть косточки твоему бывшему. А заодно обсудить ремонт. Как тебе идея? Я же говорила, что люблю свою подругу. «Вот кто точно не даст мне уйти в себя». Звучит шикарно. «А начнем с Аллы. Стерва!» — уверенно заявляет Вера, откупоривая шампанское. «Это точно!» Ну, погнали!